Глава 30. Первые признаки простуды. Верлиан. Портал за нашими спинами закрылся очень быстро. И это стало свидетельством того, что магия Джири окончательно испарилась. Умерла вместе с её обладателем. Я смотрел на знакомые высокие скалы и пустые выжженные поля утонувшие в лунном свете. Вглядывался в маленькие огоньки на горизонте, где находилось ущелье Альвов. Куда бы я ни повернул голову, я знал, что находится в той стороне. Не забыл, хотя слишком долго и не был на родных землях. Первые два месяца после утраты магии я жил здесь. Ну, как жил? Выживал. Несколько раз в день по мою душу являлись тёмные, до которых уже доходили слухи о том, что я человек. И каждый день я оттачивал на них своё мастерство с клинками. Но ночи становились всё беспокойнее, а враги всё злее. Мой дом медленно превращался в руины, и мне это осточертело. Тогда я принял предложение своего друга и купил маленький ветхий домишко в Арта-Элли и занялся поисками источника. Покинул родной дом и земли, где меня быстро похоронили. При мысли о том, что через несколько часов я увижу свою обитель, на душе становилось теплее. Мне хотелось показать Джине, как живет ее нищий муж-наемник. И хотелось верить, что Руфин не отлынивал от своих обязанностей, и дом сейчас под надёжным присмотром. А Джири точно мёртв? Тихий женский голосок пробудил во мне эмоции, которые я сумел сдержать в комнате Галинни. Но сейчас они стремились выплеснуться наружу. Я был зол на Джину. Зол настолько, что мне хотелось кричать. Но я упрямо молчал и пытался сдержаться. Искренне боролся с эмоциями и старался отвлечься от мысли, что она была в шаге от смерти. «Верлиан, ты оглох?» Джина встала передо мной и попыталась заглянуть в глаза. «Секунда. Вторая. всё К черту сдержанность!» «Я оглох!» Или это у тебя не всё в порядке с головой, Джина? Какого чёрта ты бросилась на ищейку? Ты хоть понимаешь, что он мог тебя убить? На миг она растерялась. Сделала маленький шаг назад, но я обхватил её за плечи и вернул на место. «Я ему нужна», — протараторила она испуганно. «Он не убил бы меня». Когда человек находится в шаге от смерти, он думает только о том, как ему спасти свою шкуру. А Джири, темный маг, твою мать, куда ты полезла? Я хотела тебе помочь. А я просил тебя об этом. Ты можешь хоть раз не совать свой хорошенький курносый нос в мои дела? Бесчувственное чудовище! Ее маленький кулачок силой врезался в мою грудь. «Упрямый, как осел! Я хотела помочь! Ты же ранен!» «Как помочь? ценой своей шеи? Я переживала за тебя!» «А за себя ты собираешься переживать? Дьявол тебя раздери!» Прогремел грозно и встряхнул Джину за плечи. «Меня и Эльтазара спасать не надо!» «Мы никто для Эмеральда, а ты — Фрея, и это я должен тебя беречь, а не ты меня!» «Да пошел ты!» — хмыкнула Джина и, оттолкнув меня, развернулась и зашагала вперед. «А вот и первые семейные разборки подоспели!» Насмешливо заключил Эльтазар и тут же привлек к себе внимание моей разъяренной жены. «А ты вообще молчи, обманщик!» Закричала Джина и ткнула пальцем в сторону Эльтазара. «Я переживала за тебя, рыжий толстяк! Переживала за вас, будьте вы прокляты!» Голос ее задрожал, как свидетельство того, что она едва сдерживает слезы. «Но больше делать этого не буду. Можете умирать!» Пока она шагала вперёд, я смотрел на её гордые, расправленные плечи и ощущал себя настоящим чудовищем. Но страх за то, что Джири мог убить её своей магией, до сих пор не прошёл. Джина прошла метров тридцать, размахивая своей скрипкой в разные стороны, и села на огромный камень у дороги. Её голова безжизненно опустилась вниз, а плечи задрожали. Она плакала. От этого мне стало вдвойне не по себе. Мои эмоции понемногу начали затухать, оголяя острое чувство вины. «Ты в нее влюблен!» Заключил негромко Эльтазар, привлекая внимание к своей персоне. «Не говори ерунды! Ты ни на кого никогда так не смотрел!» Продолжал он. Ты влюблён. Чушь. Любовь — это одержимость, а ты становишься одержим ей. Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на неё из-под тишка? Да ещё и приревновал. Опустился до вранья? Замолчи. Беременна. Передразнил меня Эльтазар да ты же детей не хотел никогда неужели передумал еще размышляю я и говорю влюбился радостно объявил рыжик М -м, ну ты не переживай это со всеми случается я бросил на пушистика полный ярости взгляд и двинулся в сторону джины эльтазар был неправ. Я не влюбился. Я крупно попал. Ещё с того момента, когда решил провести брачную ночь. И сейчас чувствовал себя паршиво от того, что обидел Джинну незаслуженно. Погорячился и поддался эмоциям. Моя маленькая трусливая мышка хотела помочь. Пересилила свой страх. А я поступил как идиот. «Любовь — это ж как простуда!» Эльтазар догнал меня и продолжил мучить своей философией. «Рано или поздно ты все равно обязательно подхватишь эту дрянь». «Эльтазар, заткнись, пока я не свернул твою пушистую шею». «Нет, ну точно влюбился. Отрицание — первый признак». Я остановился и опустил голову вниз. Сверлил Рыжика гневным взглядом до тех пор, пока он не капитулировал. «Ладно, ладно, миритесь, голубки, я подожду». Он махнул своим пушистым хвостом и, развернувшись, с гордым видом зашагал назад. Чем ближе я подходил к Джинне, тем отчетливее слышал ее всхлипы. «Прости, я погорячился», — произнёс, когда подошёл ближе и остановился перед ней. «Проваливай отсюда». Она даже не подняла голову, просто шмыгала носом и теребила пальцами свою юбку. Я присел перед ней на корточки и, обхватив пальцами подбородок, поднял голову, заставляя посмотреть на меня. «Я был неправ», — произнёс тихо вглядываясь в ее заплаканное лицо. «Но ты действительно очень рисковала. Не делай так больше». «Я хотела помочь. Я самая ужасная Фрея в роду семьи Девиль. Понимаешь? Самая бесполезная!» Она разрыдалась с новой силой и уткнулась носом в мое плечо. Я успокаивающе гладил ее по волосам, пытаясь понять, В какой момент стал терпим к женским слезам и не понимал. С Юджинией я вообще плохо стал себя понимать. Просто слушал ее тихие жалобы на то, что хуже, чем она, Фрейи просто быть не может. «Я даже с оружием обращаться не умею», как заключительный аккорд заявила Джина. «Как я могу себя защищать?» я тебя научу обращаться с клинками может с револьверами я хочу с клинками значит будут клинки когда давай сначала взглянем на карту и доберемся до моего дома он недалеко джина подняла голову и вытерла рукавом слезы поднялась земли нашу драгоценность и, положив её на колени, открыла футляр, аккуратно достала скрипку, вручила её мне в руки и принялась ощупывать бархатную подкладку. Я смотрел на её сосредоточенное лицо и едва сдерживал улыбку. Она хотела казаться серьёзной и решительной, но всё равно выглядела как обиженная, заплаканная девочка. «Нашла!» Довольно заключила она и аккуратно вытащила сложенный листок. «Нет ничего лучше того ощущения, когда ты понимаешь, что желанная цель уже маячит на горизонте, и тебе остается лишь протянуть к ней руку. Маленькая эйфория». Нетерпение нарастало с каждой секундой, пока Джина раскрывала карту. «Ой!» Ее глаза устремились к карте. Ее возглас совсем не пришелся мне по душе. «Ты видишь что-нибудь?» Пустой лист в ярком свете луны выделялся белым пятном на ее расправленной юбке. «Да, но не понимаю, где это? Я очень мало путешествовала. Скалы, озера. А здесь дорога вообще обрывается?» Из моих лёгких вырвался обречённый вздох. Опять ждать. Что за проклятие? Пошли. Я протянул Джинни руку. Доберёмся до моего дома, и ты нарисуешь мне всё, что изображено на карте. Но так нельзя. А как можно? Гадать ещё несколько лет, в какой части Эмеральда находится источник. Потому что ты не можешь разобраться в карте. Она не стала мне возражать. Совсем. Просто спрятала карту в своё декольте, положила на место скрипку и поднялась на ноги. Пошли. Весь путь Джина что-то рассказывала мне о своей жизни в роус виде, пока я поглядывал на её декольте и давал волю фантазиям. Думал о том, как горячо буду знакомить свою соблазнительную красотку с супружеской спальней и огромной постелью и со стулом в кабинете тоже познакомлю, и с огромной ванной. От нетерпения и животного голода сводила каждую клеточку. Остужал мои порывы Эльтазар, который петлял рядом и поглядывал на меня с видом доктора, мечтающего улечить пациента в сокрытии болезни. Несмотря на то, что мы шли уже почти час, Джина ни разу не пожаловалась мне на то, что устала. Хотя я заметил, что моя гордячка замедлилась. Мы миновали самые засушливые места, которые семья Скартелле долгое время использовала для тренировок чёрной магии. Обогнули скалы и не спеша двинулись по ветеватой дорожке, расположенной между двумя холмами. Я поглядывал на пустые земли и сухие ветви деревьев, вспоминая как пять лет назад здесь всё пестрило разнообразием цветов и зелени, благодаря моей светлой магии. Когда перед нами показались огромные железные ворота и серые стены двухэтажного особняка, Джина остановилась. «Это твой дом?» В её голосе прозвучало удивление. «Да». «Ожидала увидеть холодный замок, затерянный между скал, или же ветхую избушку?» — спросил насмешливо, поглядывая на окно второго этажа, в котором горел свет. «Я не знаю», — растерянно произнесла Джина. «Там кто-то есть». «Да, у меня очень необычный управляющий. Пошли познакомлю».